Глава 18. Завтрак с картой смерти. Следующим утром я проснулся от звука кулаков, барабанящих по двери моей комнаты. Стук был настойчивым, почти агрессивным, и, судя по ритму, принадлежал человеку, который привык добиваться своего. "Дарион", да, раздался знакомый голос Кайдена. "Открывай, у нас проблемы". Я потянулся, чувствуя, как отлично отдохнул после недели в морской каюте. День лежал у изножья кровати, сонно приоткрыв один глаз. Пес явно считал, что утро — это неудачная человеческая выдумка, с которой можно было бы и не экспериментировать. Я с ним был чертовски согласен. «Какие еще проблемы?» — пробормотал я, неохотно поднимаясь. «Дом горит!» Или Гелиус опять решил завести питомца? «Хуже!» «К нам пришла Шусонг!» Это заставило меня окончательно проснуться. Я быстро натянул одежду и открыл дверь. Кайден стоял в коридоре с видом человека, которому только что сообщили о приближении апокалипсиса. «Где она?» «В гостиной. С картами. И планами. Дарион. Что ты вчера такого придумал?» Я направился вниз, игнорируя панику в голосе партнера. Тень вялой походкой поплелся следом, все еще не простив человечеству изобретение рассвета. В главной гостиной Шусонг расположилась... За большим столом, с таким видом, словно полководец перед решающей битвой. Перед ней лежали развернутые карты, какие-то документы и несколько артефактов, которые я не смог идентифицировать с первого взгляда. Девушка была одета в практичную темную одежду, волосы собраны в простой коротенький хвостик. Выглядела она собрано и решительно. «Доброе утро», — сказала она, поднимая взгляд от карт. «Надеюсь, ты хорошо выспался». — Потому что твоя затея, мягко говоря, самоубийственная. — А я думаю, мы вчера договорились о туристической поездке. Я присел напротив нее. Я потратил всю ночь на подготовку. Она развернула самую большую карту и ткнула пальцем в определенную точку. Остров лунного дракона выглядел на карте как неправильная звезда. Основная масса суши в центре, от которой отходили несколько полуостровов. Весь периметр был изрезан бухтами и заливами. Остров разделен на три основные зоны. Начал сон к тоннам преподавателя, читающего лекцию. Прибрежная полоса, горное кольцо и центральная вулканическая область. Каждая зона имеет свою специфическую фауну. Я изучил карту, отмечая детали. Действительно, остров был естественным образом укреплен. Горное кольцо служило барьером между побережьем и центром. На побережье обитают в основном земляные и водные твари продолжила девушка. «Гнилоползни! Подземные хищники, которые атакуют снизу! Плитуны, змееобразные существа с ядовитыми шипами! серебротелые, ройники! Стайные твари охотятся массово!» Кайден подошел к столу, неодобрительно качая головой. «Дарион — это безумие! А ранговый монстры! Целые стаи! Мы должны организовать экспедицию!» нанять профессиональных охотников, подготовить снаряжение. — Не должны, — отрезал я. Большая группа только наделает шуму и привлечет больше тварей. К тому же мне придется их всех спасать, когда дерьмо полетит на вентилятор. Но Кайден, — я посмотрел на него с таким выражением, которое обычно заставляло разумных людей заткнуться. — Ты хочешь поспорить? Мой партнер мудро отступил, но выражение лица у него осталось крайне недовольным. В этот момент в гостиную вошел Леон, выглядевший значительно лучше, чем вчера. Морская болезнь отступила, и он снова походил на аристократа, а не на умирающего. «О чем речь?» — спросил он, заметив карты на столе. «Да, Леон, собирается на остров лунного дракона», — пояснил Кайден. «Один». Глаза Леона загорелись. «Остров лунного дракона? Я что-то слышал, мельком говорят, он кишит монстрами». Да, Рон, я должен пойти с тобой». «Нет». «А почему? Я опытный охотник, я могу быть полезен». «К тому же мы охотились вместе и...» «Господин Леон», — сказал Сон, глядя на карту. «До острова нужно плыть около суток. На судне». Лицо молодого аристократа мгновенно позеленело. Он схватился за живот и отшатнулся от стола. «На корабле сутки нет». «Нет, извините, я передумал. Удачи вам, всего хорошего, Дарьон, ты справишься, я в тебя верю. И вообще...» Он поспешно покинул комнату, бормоча что-то о твердой земле и нормальном транспорте. «Вот и отлично», — усмехнулся я. «Теперь обсудим детали». Сонку указала на несколько точек на карте. «Лучше всего высадиться здесь, в этой бухте. Она относительно защищена от штормов и берег пологий». Отсюда можно пройти через прибрежную зону к горному перешейку. А почему не напрямую к центру? Потому что в центральной зоне обитают самые опасные твари. Там открывались оранговые разломы, Дарион. Не просто сильные монстры, а существа, способные уничтожить целый город. Звучит весело. Это не шутка. Сонг стукнул кулаком по столу. Мой клан потерял 30 лучших воинов. Среди них были охотники С-ранга с многолетним опытом. Безусловно, жаль, но от того и интереснее. Девушка уставилась на меня, явно пытаясь понять: то ли я полный идиот, то ли настолько уверен в себе, что это граничит с безумием. Скорее всего, второе, но с примесью первого. Хорошо, сказала она наконец. Тогда я иду с тобой. Решила записаться в отряд самоубийц? с любопытством посмотрел я на девушку. Во-первых, перешег в горах найти сложно. «Я изучала карты, знаю примерное расположения. Во-вторых, честь клана обязывает меня участвовать в очистке острова. А в-третьих...» Щеки Сонг слегка порозовели. «В-третьих, я не могу позволить тебе идти одному. Это... это неправильно. Ты не часть нашего клана, в конце концов». Я откинулся в кресле, изучая ее лицо. Девушка говорила серьезно. В ее глазах читалась решимость, смешанная с беспокойством. «Не за себя, за меня». «Занятно, занятно. Если идешь со мной, то будь готова к тому, что придется драться не на жизнь, а на смерть и поспевать за моим темпом. Я готова!» Кайден сплеснул руками. «Вы оба сошли с ума! Дарю, ты не можешь взять с собой девушку в такое место!» «Почему нет?» спросил Исон, повернувшись к нему. «Потому что я женщина?» Я думала, у вас на Западе больше равноправия. «Потому что вы можете погибнуть!» «Любой охотник может погибнуть», — сказал я и встал, давая понять, что обсуждение окончено. «Ах, да! Тень остается здесь!» Все присутствующие уставились на меня в шоке. Даже сам пес поднял голову, услышав свое имя. «Что?» — выдохнул Кайден. «Ты никогда не расстаешься с Тенью!» «Именно поэтому он и остается. На острове слишком много неизвестных факторов. Не хочу рисковать им понапрасно. К тому же, мало ли, сожрет что-то не то...» Ти подошел ко мне и ткнулся мордой в ногу, явно выражая протест. Я почесал его за ухом. «Не дуйся, блохастый, ты нужен мне здесь. Следи за аукционером. Если заметишь что-то неладное, сразу кусай, желательно туда, где побольше мяса». «Да за что?» Аукционер, который как раз спускался по лестнице, услышал мои слова и побледнел. «Чтоб не расслаблялся. Сонг, когда отплываем?» «Корабль будет готов через час. Небольшое судно, быстрое и маневренное. Экипаж минимальный». Все проверенные люди клана, но они не смогут стоять там долго, поэтому будут приплывать каждые трое суток. На случай, если мы задержимся. Хорошо, тогда собираемся. Час спустя мы стояли на причале, где покачивался на волнах изящный корабль длиной метров тридцать. Судно было построено в восточном стиле, узкое, быстрое, с хорошими изогнутыми линиями корпуса. На парусах красовался герб клана Шу. Капитан, пожилой мужчина с седой бородой и множеством шрамов на руках, поклонился при нашем появлении. «Готовы к отплытию, госпожа Сонг», — доложил он. «Ветер попутный, волнение слабое. Дойдем до острова к рассвету. Превосходно!» Я поднялся на борт, оглядывая корабль. Все было сделано качественно и продумано. Видно, что клан Шу не экономил на снаряжении. Сонг поднялась следом, неся за спиной странный предмет — длинную трубку с металлическими кольцами по всей длине. «Оружие? Артефакт? Не похоже ни на то, ни на другое». «Что это?» — кивнул я на трубку. «Боевый посох нашего клана. Работает как катализатор для магии ветра». «Я думал, ты владеешь клинком, разве нет?» «Нет», — улыбнулась девушка. «Клинок — это второе оружие, а посох — первое». «Мой стиль больше ориентирован на усиление физических способностей, чем на прямое применение магии». «Интересно. Большинство магов предпочитали держаться на расстоянии и швыряться заклинаниями, но если Сон владела техниками от Дарда, то логично, что она адаптировала их под свои способности. Это в любом случае куда лучше, чем просто тупое копирование. Надо же учитывать свои слабые и сильные стороны». Корабль отошел от причала и направился в открытое море. Я устроился на носу, наблюдая за тем, как берег постепенно удаляется. Ветер трепал волосы, а брызги оседали на лице. Сонг подошла и села рядом. «Дарью, можно вопрос?» «Слушаю». «Почему ты согласился помочь нашему клану? Я имею в виду, ты мог просто продать драконы и уехать. Даже не нам, а тому же клану Вэй, который могут заплатить больше». Я слегка улыбнулся, глядя на горизонт. — Это очевидно, разве нет? Ваш клан — это наследие моего старого друга. Эдарт потратил годы, создавая свою школу боевых искусств. Он обучал людей, передавал знания. Не хочу, чтобы все это исчезло из-за политических игр каких-то придурков. — И это все? — Нет, не все. Если клан Шу снова станет правой рукой императора последнему пределу, это только на пользу. Союзники Восточной империи нам не помешают. Сон кивнула, принимая объяснение. Но я заметил, что она выглядела слегка разочарованной. Видимо, ожидала услышать что-то более романтичное. А твоя семья не против твоих самостоятельных решений? Спросил я, меняя тему. Отец доверяет моему суждению. Я не ребенок. Мне 24 года, и я один из лучших бойцов клана. Хвастаться нехорошо. Это не хвастовство, это факт. Гордо приподняв голову, ответила она. «Да, кажешь, на острове». Остаток пути прошел в относительной тишине. Сонк медитировала, готовясь к предстоящим испытаниям. Я дремал, экономя силы. Опыт научил меня отдыхать всегда, когда появляется возможность. Никогда не знаешь, когда начнется настоящая заварушка. К рассвету на горизонте показался силуэт острова лунного дракона. Первое, что ощущалось иначе, это тишина. Нет, не полная тишина. Слышались блеск волн, крики морских птиц, шелест листвы. Но не было того оживления, которое обычно сопровождает населенные места. Остров казался вымершим. Мы высадились в небольшой бухте на северном берегу. Песок был белым, почти ослепительным на утреннем солнце. — Здесь должен быть лагерь наших людей, — сказала Сонка, указывая на заросли чуть выше по берегу. Мы нашли остатки временного поселения. Палатки были разорваны, снаряжение разбросано или уничтожено. Кости валялись среди обугленных камней бывшего костра. Человеческие кости. «Три года назад», — тихо сказала девушка, — «это все, что осталось от первой экспедиции». Я присел рядом с одним из скелетов, изучая повреждения. Интересно, кости не просто сломаны, они обглоданы, причем очень аккуратно. «Кто ты или что-то здесь обедала, не торопясь?» Сонг поморщилась. «Ты всегда так прагматично относишься к смерти?» «А как еще? Мертвы не воскреснут от моей скорби. Зато изучение их остатков может помочь живым избежать той же участи». Я поднялся, отряхивая руки. «Ладно, хватит археологии. Пора познакомиться с местными жителями». Словно в ответ на мои слова песок рядом с нами начал шевелиться. Сначала появилась небольшая горка, потом еще несколько, а затем из-под земли выскочило нечто размером с собаку. Тварь походила на безобразную помесь крота и ящерица, голая, покрытая слизью тела, огромные когти для рытья, пасть полная игольчатых зубов. Глаз не было вообще, вместо них на голове располагались какие-то пульсирующие мешочки. Гнила ползень, опознала сон, хватаясь за посох. Монстр издал шипящий звук и бросился на меня. Движения были быстрыми, но предсказуемыми. Существо полагалось на внезапность атаки из-под земли. В открытом бою оно было не особо опасное, по крайней мере для меня. Я шагнул в сторону, позволив твари пролететь мимо, и нанес удар мечом сверху вниз. Клинок разрубил монстра пополам без малейшего сопротивления. Две половинки упали на песок и задергались в предсмертных конвульсиях. — Один, — сказал я спокойно. Из песка выскочило еще пять подобных тварей. Потом еще десять. Потом еще. — Ага, стайные охотники, — констатировал я, переходя к стойке лунного серпа. — Знаем таких. Твари атаковали со всех сторон одновременно. Я начал работать мечом. Быстрые и точные удары, каждый из которых убивал или калечил очередного монстра. Клинок двигался так быстро, что оставлял в воздухе серебристые следы. Но гнилоползни были... Не единственной угрозой. Из воды на берег выбрались три существа, похожие на очень уродливого осьминога. Длинные гибкие тела, покрытые чешуей. Множество щупали с места ног, а из пасти торчали длинные ядовитые шипы. «Плетуны!» — предупредила Сонг. «Осторожно, они плюются ядом!» Один из плетунов действительно выстрелил в мою сторону веером иголок. Я уклонился, и шипы воткнулись в песок позади меня, зашипев от контакта с воздухом. «Кислотный яд!» отметил я. «Неприятно». В этот момент Сонг решила показать, на что способна. Девушка вскинула посох, и воздух вокруг нее заструился бирюзовой энергией. Ветер поднялся сам собой, закруживший спирали вокруг ее тела. Но это был необычный ветер. Потоки светились, оставляя в воздухе светящиеся следы. и движения стали невероятно быстрыми и плавными. Посох в руках девушки превратился в размытое пятно, наносящие удары с нескольких направлений одновременно. Каждый удар сопровождался всплеском бирюзовой энергии, которая резала плоть не хуже заточенного металла. Первый плитун попытался схватить ее щупальцами, но сонк развернулась в воздухе, используя порывы ветра для изменения траектории. Посох прошел сквозь центр тела монстра, разрывая его пополам. «Неплохо», — признал я, отрубая голову очередному гнилоползню. А магия у тебя точно такая же, как была у Эдарда. Действительно, бирюзовая энергия ветра была характерной особенностью техник моего старого друга. Видимо, он не только передал своим ученикам физические техники, но и поделился секретами управления стихией. Сонг использовала ветер, не просто как оружие, но и как усилитель. Потоки воздуха ускоряли ее движение, помогали балансировать в воздухе, создавая дополнительную силу ударов. Это было красиво и эффективно одновременно. Второй плетун попытался атаковать ее с тыла, но девушка почувствовала приближение без оборота. Резкий взмах посохом создал воздушную воронку, которая подхватила монстра и швырнула его в группу гнилоползней. Несколько тварей просто раздавило массой плетуна. Посох Сонг начал двигаться настолько быстро, что превратился в сферу из бирюзового света. Каждое движение создавало режущую волну ветра. Оставшиеся монстры попросту разлетелись на куски под воздействием воздушных лезвий. Через несколько минут все стихло. Берег был усеян трупами монстров, а воздух пах кровью и кислотой. «Эффектно», — сказал я, убирая меч в ножны. «Твой учитель был бы горд». Сонка опустила посох и тяжело дышала. Магия отнимала силы, даже если использовалась умело. «Это... это только начало», — сказала она. «Дальше будет хуже!» Я глядел поле боя. Действительно, это были мелочи по сравнению с тем, что могло ждать нас в глубине острова. Если бы так было везде, то отряд из 30 охотников не испытал бы проблем. Но тут произошло нечто неожиданное. Из зарослей к нам приближалась стая маленьких существ размером с кошку. Они светились мягким серебристым светом и двигались синхронно, словно рой пчел. «Ройники!» — узнала Сонг. «Они не агрессивны, если их не провоцировать!» Существа действительно не показывали признаков враждебности. Они кружили вокруг нас, создавая мелодичные звуки, похожие на колокольчики. «Симпатичные», — заметил я. «Жаль, что большинство местных обитателей не такие дружелюбные». Но ройники внезапно засуетились. Их свечение стало ярче, звуки тревожнее. Они начали отступать к воде, явно чего-то испугавшись. «Что их встревожило?» — спросила Сонг. Ответ пришел в виде низкого гипнотического гула, которое как будто исходил из самой воды. Звук был настолько глубоким, что его чувствовали не уши, а кости. Поверхность залива начала пузыриться сначала, в нескольких местах, потом повсеместно. Вода кипела, словно под ней работал гигантский котел. — Что-то большое, — сказал я, положив руку на рукоять меча. — Очень большое. Из воды поднялась голова. Она была длинной, изящной, покрытой серебристой чешуей, которая переливалась на солнце. Глаза смотрели на нас с хищным интересом. За головой показалась шея. Потом еще часть шеи, потом еще. Существо продолжало подниматься из воды, и я начал понимать истинный масштаб проблемы. «Дракон!» — прошептала Сонг с благоговением в голосе. «Еще один настоящий дракон!» Действительно, из воды поднималось существо длиной больше ста метров. Тело было змееподобным, покрытым переливающейся чешуей. Лап не было. Дракон передвигался исключительно за счет волнообразных движений тела прямо по воздуху. Четыре небольших плавника служили для маневрирования. «Еще один угорь, вздохнул я. «Только этот покрупнее будет». Дракон полностью вышел из воды и завис в воздухе, плавно избиваясь. Магия. Или что-то еще более древнее и непонятное. Его тело отражало солнечный свет, создавая вокруг него ореол серебристого сияния. Существо издало звук, нечто среднее между ревом и пением. Мелодичный, но настолько мощный, что волны в заливе пошли к берегу, а песок под нашими ногами задрожал. Заглушить бы его. Дракон опустился ниже, его голова теперь находилась на уровне пары метров над землей. Огромные глаза изучали нас с выражением, которое я не мог прочитать. Любопытство? Гнев? Или просто оценка потенциальной добычи? А затем существо сделало нечто неожиданное. Вокруг него начал подниматься туман. Необычной водяной пары, что-то более плотный и переливающийся. Туман окутал дракона, и его силуэт стал расплывчатым, нечетким. «Осторожно!» — предупредила Сонг. «Он создает миражи!» Действительно, из тумана начали появляться копии дракона. Десятки серебристых змееподобных форм, каждый выглядел абсолютно реальной. Они кружили вокруг нас переплетаясь друг с другом, создавая гипнотический узор движения. — Который настоящий? — спросила девушка, напряженно всматриваясь в мелькающие силуэты. — Пока не важно, — ответил я, принимая стойку. — Сначала посмотрим, что он умеет, а потом решим, что делать. Один из драконов миражей атаковал. Его хвост со свистом рассек в воздух, целясь мне в голову. Я парировал удар, и клинок прошел сквозь иллюзию без сопротивления. Подделка рассеялась, как дым. Но следующий удар оказался реальным. Настоящий дракон атаковал с противоположной стороны, используя миражи как отвлекающий маневр. Его хвост ударил меня в плечо с силой кувалды, отбросив на несколько метров. Я перекатился и поднялся на ноги, ощущая ноющую боль в плече. Удар был серьезным. Если бы не мое закаленное тело, кость точно сломалась бы. «Умный», — признал я. «Использует голову, а не только размер». Дракон атаковал снова. На этот раз он создал еще больше миражей и добавил к ним водяные лезвия. Из тумана во все стороны полетели сотни серповидных снарядов и сжатой воды. Каждый был способен перерезать дерево или пробить броню. Я перешел к стилю рассеивающегося тумана. Ирония ситуации не ускользнула от меня, использовать технику тумана против создателя миража. Мой меч начал двигаться настолько быстро, что стал практически невидимым. Клинок превратился в размытое пятно, отбивающее и рассекающее водяные лезвия. Сон тем временем попытался рассеять туман ветром. Она подняла посох, и вокруг нас закружился мощный воздушный поток. Березовая энергия прорезала серебристый туман, на мгновение открывая истинное местоположение дракона. «Вон там!» — крикнула девушка. «Справа от большого валуна!» И воспользовался моментом и атаковал. Стойка лунного серпа позволяла преодолеть расстояние за долю секунды. Клинок вошел в чешую дракона, но скользнул, оставив лишь неглубокую царапину. Защита была крепче, чем ожидалось. Дракон взревел от ярости. Туман мгновенно рассеялся, открыв его истинную форму. Серебристая чешуя теперь переливалась красными оттенками. Существо было разгневано. Хвост дракона обрушился на то место, где я стоял мгновение назад. Я успел отскочить, используя шаги по небу, чтобы подняться в воздух. Удар был настолько мощным, что в песке образовалась воронка глубиной в несколько метров. Находясь в воздухе, я смог рассмотреть дракона целиком. Действительно, внушительное зрелище. Более ста метров древней хищной красоты. Но у любого противника есть слабости, нужно только их найти. Дракон попытался схватить меня пастью, но я оттолкнулся от воздуха и ушел в сторону. Зубы существа сомкнулись в нескольких сантиметрах от моей ноги. Око мастера работало на полную мощность, анализируя структуру противника. Чешуя была практически непробиваемой, но между пластинами виднились уязвимые места. А в центре грузи там было нечто вроде светящегося пятна. Едва заметного, но определенно отличающегося от остальной чешуи. Ядро? Сердце? Источник магической силы? Сонг! Крикнул я, приземляясь, отвлеки его! Девушка поняла намек и атаковала дракона со стороны хвоста. Ее посох, усиленный магией ветра, оставлял глубокие царапины на чешуе. Несерьезные, но достаточно болезненные, чтобы привлечь внимание. Дракон развернулся к ней, открывая грудь для атаки. Я воспользовался моментом и перешел к стилю пронзающей молнии. Энергия сконцентрировалась в клинке, превратив его в светящееся копье. Удар был точным и мощным. Лезвие пробило чешую и вошло прямо светящееся пятно на груди дракона. Существо взревело так громко, что заложило уши. Дракон забился в огонь, его тело хлистало по воде и земле, поднимая тучи, песка и брызг. Серебристая чешуя начала тускнеть, теряя свой магический блеск. Через несколько минут все стихло. Огромное тело обмякло и медленно начало погружаться в воду. «Готово», — сказал я, вытирая меч от крови. «Но два дракона подряд — это перебор». Сонт подошла к краю воды, где плавало тело повершенного существа. Вдруг что-то заблестело у него на лбу. он смотри!» Из чешуи на лбу дракона выпала небольшая жемчужина размером с куриное яйцо. Она светилась внутренним бирюзовым светом, оказалось, пульсировала в так с несуществующим сердцебиением. Девушка осторожно подняла артефакт, и ее глаза расширились от удивления. «Это же жемчужина дракона! Невероятно редкий артефакт!» «Ну так бери, пока я не передумал», — пожал я плечами. «Что? Но это же ты убил дракона!» «И что с того? Мне эта штука без надобности?» «Вашему клану пригодится. Вам еще с колен вставать. Сама же говорила, здесь много ваших погибло. А мне выгодно, чтобы твой клан все еще существовал, не думаешь?» Сонка осторожно спрятала жемчужину в специальный мешочек на поясе. На ее лице читалась смесь благодарности и недоумения. Мы углубились в заросли, направляясь к горному кольцу. Тропа была едва заметной, заросшей и местами размытой. Видно, что по ней давно никто не ходил. Через полчаса пути мы достигли подножия гор. Склоны были крутыми, покрытыми густым лесом. Где-то среди этих холмов должен был находиться перешеек, ведущий к центру острова. "Дальше на восток", сказала Сонг, изучая карту. "Перешеек находится в нескольких километрах отсюда, если мы не заблудимся". «А если заблудимся?» «Тогда придется карабкаться через горы, что займет в разы больше времени и привлечет внимание горных хищников». Мы начали подъем. Тропа петляла между деревьев, то поднималась круто вверх, то спускаясь в небольшие долины. Воздух здесь был другим, более разреженным, с примесью какого-то странного аромата, напоминающего озон. Через час пути мы услышали звук. Низкий, глубокий, монотонный. Словно кто-то медленно ударял в огромный колокол. «Что это?» — спросила Сонка, останавливаясь. Звук повторился. Теперь он был ближе и отчетливее. Определенно колокол, но размеры его должны быть... Просто колоссальными для такого звучания. Мы вышли на небольшую поляну и замерли. Впереди между деревьев возвышалось нечто, чего здесь быть явно не должно. Огромный костяной колокол высотой метров двадцать. Его поверхность была покрыта странными рунами, которые слабо светились голубоватым светом. Откуда здесь колокол? прошептал Асонг. На картах его нет. Звук раздался снова, и теперь я понял, откуда он исходит. Не из колокола, из-под него. Земля задрожала. Сначала слабо, потом все сильнее. Деревья вокруг поляна начали раскачиваться, а птицы с криками поднялись в воздух. Колокол начал подниматься. Под ним показалась массивная голова размером с дом. Древняя покрытая мхом и лишайниками с мудрыми глазами величиной с окна. За головой появилась шея, затем огромный панцирь. «Черепаха!» — выдохнула Сонг. «Гигантская черепаха!» Существо поднялось на ноги, и колокол на его спине зазвонило движение. Теперь стало ясно. Это не просто колокол. Это часть панциря, видоизмененная... Веками роста. Черепаха была размером с небольшой холм. Ее лапы оставляли в земле воронки, а каждое движение сопровождалось скрипом и треском. А затем черепаха издала звук. Не просто звук, рев, от которого воздух задрожала земля, под нашими ногами треснула. Колокол на ее спине зазвонил в ответ, создавая звуковую волну такой силы, что меня отшвырнуло назад. Из земли вокруг поляны начали выбираться твари. Сотни. Шестиполые существа с каменной броней, катящиеся по земле, как живые валуны. Двуногие монстры с костяными шарами на шеях, создающие дезориентирующие звуки. Но хуже всего было то, что черепаха двинулась. Не к нам, между нами. Ее огромное тело разделило поляну пополам, оставив меня с одной стороны, а Сонг с другой. — Сонг! — крикнул я, но мой голос потонул в реве монстров. Девушка оказалась в окружении десятка камнемордных тварей. Они катились на нее со всех сторон, пытаясь раздавить или сбить с ног. Сонг подняла посох, призывая ветер, но существ было слишком много. Меня тоже окружили. Одни издавали свои дезориентирующие звуки, пытаясь сбить с толку, а другие готовились к атаке, сворачивая шары. Черепаха медленно поворачивала голову, наблюдая за происходящим. В ее глазах считалось что-то похожее на удовлетворение. Она контролировала ситуацию, используя других монстров как оружие. «Ну и денек», — пробормотал я, вытаскивая меч. Первая каменная тварь покатилась на меня, набирая скорость. За ним последовали остальные. Колокол на спине черепахи зазвонил снова, словно отсчитывая время до нашей смерти.